Глава 13 О всеобщем мире, который при всяких возмущениях не может по закону природы не сохраняться в большей или меньшей мере, пока на праведном суде не получит каждый по распоряжению то, что заслужил по произволению. Итак, мир тела есть упорядоченное расположение частей. Мир души неразумный — упорядоченное успокоение позывов, Мир души разумный — упорядоченное согласие, суждение и действие. Мир тела и души — упорядоченное жизни, благосостояние, одушевленного существа. Мир человека смертного и Бога — упорядоченное повиновение в вере под вечным законом. Мир людей — упорядоченное единодушие. Мир дома, упорядоченное относительно управления и повиновения, согласия сожительствующих. Мир града — упорядоченное относительно управления и повиновения, согласия граждан. Мир небесного града — самое упорядоченное и единодушнейшее общение в наслаждении Богом и взаимно в Боге. Мир всего, спокойствие, порядка. Порядок есть расположение равных и неравных вещей, дающие каждой ее место. В силу этого несчастные, которые настолько несчастны, насколько не имеют мира, хотя и не пользуются таким спокойствием порядка, в котором не было бы никакого расстройства. Однако поскольку несчастные заслуженно и справедливо не могут находиться в самом этом своем несчастье вопреки порядку, не как соединенные с блаженными, а как отделенные от них, но законом порядка. Насколько они находятся без расстройства порядка, они соединены с вещами, среди которых находятся, каким ни есть согласием. Поэтому у них есть некоторое спокойствие порядка, некоторый мир присущий им. Но они потому несчастны, что хотя при известном спокойствии не скорбят, но и не находятся, однако, в таком положении, в котором не должны были бы быть спокойными и скорбеть. Еще же несчастнее они, если у них нет мира с самим законом, которым управляется естественный порядок. Когда же они скорбят, нарушение мира произошло в той части, со стороны которой они чувствуют скорбь. Но мир остается еще в той части, где не мучат скорбь и не порвана еще сама связь. Следовательно, как есть некоторая жизнь без скорби, но скорбь без какой-нибудь жизни быть не может. Так есть некоторый мир без всякой войны, но войны без какого-нибудь мира быть не может. Это не в силу того, что она война, а в силу того, что она ведется теми или происходит в тех, которые представляют собою какие-нибудь естества. Такими естествами они не могли бы ни в коем случае быть, если бы не пребывали в каком бы то ни было мире. Поэтому существует естество, в котором вовсе нет зла или в котором невозможно никакое зло. Но естества, в котором не было бы никакого добра, быть не может» и природа самого дьявола, насколько она природа, не есть зло. Злою сделала ее развращенность. так он в истине не устоял. Евангелие от Анна, глава 8, стих 44. Но суда истины не избежал. Не остался он в спокойствии и порядка, но через это не ушел от власти распорядителя. Благо Божие, которое у него в природе, не дало ему убежать от правосудия Божия, которое назначает его к наказанию. Не то благо преследует в этом случае Бог, которое сотворил, а преследует зло, которое тот совершил. Ибо не все отнимает он, что дал природе, но нечто отнял, нечто оставил, чтобы было чему скорбеть об отнятом. И сама скорбь есть свидетельство о благе отнятом и о благе оставленном. Если бы благо не было оставлено, не была бы возможна скорбь о потерянном благе. Тот гораздо злее, кто греша, находит удовольствие в потере правоты, а кто терзается, тот, если не получает от этого никакого блага, скорбит о потере благосостояния. А так как то и другое, правота и благосостояние, суть блага, и о потере блага скорее должно скорбеть, чем радоваться. Если, впрочем, не имеет места вознаграждение утраты лучшим, а правота души лучше благосостояние тела, то несправедливому гораздо соответственнее скорбеть в мучении, чем радоваться в преступлении. Следовательно, как радость о потере блага в грехе свидетельствует о злой воле. Так скорбь о потере блага во время наказания свидетельствует о доброй природе. Ибо кто скорбит о потере мира своей природы, скорбит об этом в силу некоторых остатков мира, которые делают ему любезной природу. При последнем же наказании будет прямым делом справедливости, чтобы несправедливые и несчастные оплакивали в мучениях потерю благ естественных, чувствуя, что отнял эти блага справедливейший Бог, которого они презрели, когда Он был благосклоннейшим их подателем. Бог, премудрый Создатель и справедливейший распорядитель всех природ, давший в смертном человеческом роде величайшее украшение земле, дал людям некоторые блага, соответствующие этой жизни, то есть временный мир в самом благосостоянии, целости и общении его рода, и то, что необходимо для охранения и восстановления этого мира, каково суть все, что пристойно и соответственным образом подпадает нашим чувствам. Этот видимый свет, вдыхаемый воздух, годную для питья воду, и что соответствует питанию, прикрытию, лечению и украшению тела, дал при том справедливейшем условии Что правильно воспользовавшийся такими смертными благами, приспособленными к миру смертных, получит большие и лучшие, то есть мир бессмертия и соответствующую ему славу и честь в жизни вечной для наслаждения Богом и ближним в Боге. А воспользовавшийся дурно и тех не получит, и эти потеряют Глава четырнадцатая о порядке и законе, небесном ли то или земном, по которому и господствование имеет вид попечения о человеческом общении и попечения – вид служения ему. Итак, всякого рода пользование временными вещами важно для приобретения земного мира в ограде земном, а в ограде небесном важно для приобретения мира вечного. Так, если бы мы были животными неразумными, мы не желали бы ничего, кроме упорядоченного состояния частей тела и успокоения позывов, ничего, кроме покоя плоти и удовлетворения желаний, чтобы мир тела споспешествовал миру душевному. Ибо отсутствие телесного мира мешает и миру неразумной души, так как она не может достигнуть успокоения позывов. Вместе же то и другое благоприятствует тому миру, который имеет между собой душа и тело, то есть миру упорядоченной жизни и благосостояния. Как обнаруживают животные свою любовь к миру телесному, когда избегают болезненных ощущений, и к миру душевному, когда для удовлетворения позывов следуют животной страсти. Так, когда они избегают смерти, показывают с достаточной ясностью, насколько они любят мир, соединяющий взаимно душу и тело. Но поскольку человеку присуща разумная душа, то все то, что имеет общего с животными, он подчиняет миру разумной души, чтобы то или другое обсудить умом и, соответственно, этому что-либо сделать, чтобы было у него упорядоченное согласие, суждение и действие, Которое мы назвали миром души разумной. Желать, чтобы его не беспокоили болезненные ощущения, не волновали потребности, не разрушала смерть, он должен для того, чтобы узнать что-либо полезное и, соответственно, этому познанию устроить свою жизнь и нравы. А чтобы в самом стремлении к познанию не впасть бы причине слабости человеческого ума в какое-либо гибельное заблуждение, он нуждается в божественном наставлении, которому с уверенностью мог бы следовать, и в божественной помощи, с которой свободно мог бы сообразовываться. И так как он, пока находится в этом смертном теле, странствует вдали от Господа, то ходит верою, а не видением. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 7 а потому всякий мир, тело ли или души, или вместе тело и души, направляет к тому миру, который установился у человека смертного с Богом бессмертным, чтобы быть в упорядоченном повиновении ему в вере под вечным законом. А так как наставитель Бог учит двум главным заповедям — любви к Богу и любви к ближнему — то в этих двух заповедях человек находит три предмета для своей любви – Бога, себя самого и ближнего. И тот, кто любит Бога, не заблуждается в любви к самому себе. Естественно также, что он заботится, чтобы и ближний любил Бога, ближний которого повелевается ему любить, как самого себя. Такого рода забота его о жене, детях, о домашних, обо всех людях – кого могут касаться, и такого же рода забот о самом себе желает он от других, если встречает в таких заботах нужду. Таким путем он будет в примирении, насколько это от него зависит, со всяким человеком и с миром человеческим, то есть упорядоченным согласием. Порядок же этот заключается, во-первых, в том, чтобы никому не вредить, а во-вторых, в том, чтобы приносить пользу кому нужно. Итак, прежде всего ему предстоят заботы о своих домашних. Они ближе и доступнее других его советам и попечениям в силу порядка природы, в силу порядка самого человеческого общения. Почему апостолы говорит: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 8. Отсюда возникает домашний мир, то есть упорядоченное согласие относительно управления и повиновения сожительствующих. Управляют те, которые заботятся, как то муж с родители детьми, господа рабами. Повинуются же те, о которых заботятся, как то жены мужьям, дети родителям, рабы господам но в доме праведного, живущего верою и находящегося еще в странническом удалении от оного небесного града. И управляющие служат тем, кем по-видимому управляют, ибо управляют они не из желания господствовать, а по обязанности заботиться, и не из гордого своего начальственного положения, а из сострадающей предусмотрительности».